След. Так, сказал Снегин и потёр ладонью лоб, словно пытаясь проснуться. Сон был плохой. В нём присутствовали ухмыляющийся Куницын и обиженная Людмила Анатольевна. От этой точно жди неприятностей, если Снегин немедленно не выдаст внятного объяснения происходящему. Почему он пришёл с официальной бумажкой, в которой стоит всесильная печать и ничего не нашёл? И почему так стремительно всё закончилось? Людмила Анатольевна, вы можете быть свободны. Благодарю за сотрудничество, официально объявил Снегин. А вас, Куницын? Он поморщился. Анекдот про Штирлица вертелся на языке, а было не до шуток. Куницын, идём со мной, так гораздо лучше. Те, что? Идём те. Мы на брудершафт не пили. Мы вообще никак не пили. Но это легко исправить. Ты мне взятку предлагаешь, разозлился Снегин. Барвить развёл руками Куницын. Не музей? Там тоже осмотр достопримечательностей, а я свои предлагаю осмотреть. Ну и продегустировать, допрос или доверительная беседа. Вы что предпочитаете? Я предпочитаю статью УК для себя найти, мстительно произнёс Снегин. Потому что ты сорвался. Те сорвались. Мы не сорвались. А могли бы жалобу накатать? Ты ведь ничего не нашёл. Те. Хватит текать, юморист. Я ведь всё равно до да правды докопаюсь. Нет, я уже понял, уныло пробурчал Куницын. Вон, даже ваши эксперты тебя занудой назвали. Простите вас, хотя вы такой пришли в единственном числе, принципиальный. Что? После моего ухода виски ушло по назначению. Я профессиональные секреты не выдаю. Барман упорно смотрел в стену над головой Снегина. "Идём к хозяину в кабинет, там поговорим", угрюмо сказал Евгений. "Я не могу оставить место работы, а вдруг клиенты". "Хорошо, поговорим в баре", процедил Снегин. "Номер-то от машины исчез, а это был не глюк". Раз Снегин смог его пощупать и даже сфоткать, значит, надо искать, если не саму улику, то хотя бы её следы. Как она здесь появилась и куда пропала? Слава богу, клиентов пока не было. Куницын встал за барную стойку и взял из горки сверкающий бокал. Любовно в него подул и белоснежным полотенцем принялся протирать. Снегин же достал из кармана фотографию охранника, который разжился на Петровке. Выложил перед Куницыным и навалился грудью на стойку. Ему хотелось увидеть реакцию бармена, и Снегин её увидел. Бокал упал на пол и, естественно, разбился вдребезги, поскольку пол покрывало плитка под камень. Куницын проворно нагнулся, якобы собрать осколки, а скорее чтобы спрятаться от пристального взгляда мента. "Стоять!" рявкнул Снегин. "Знаешь его? Отвечай!" Он мигом забыл про политес, потому что барману битова охранника знал. Вот он, след. Куницын тоже забыл про политес, потому что сильно испугался. нашли, значит, выдохнул он, распрямившись. Что означает нашли? Напрягся Снегин. Уницын молчал. Его рука машинально потянулась к очередному сверкающему бокалу. Снегин отобрал посуду и вернул на место. Какое-то время они с Уницыным молча смотрели друг на друга. Рассказывай, велел парню Снегин. С какого места, с самого начала. Как я уже понял, он Снегинки внул на фотографию, побывал здесь не раз и не два. Я хочу знать обо всех визитах, с чем они были связаны, с кем конкретно говорил мужик, что именно говорил, подробности. В первый раз он вообще не говорил, криво усмехнулся бармен. Он пил, точнее, нажирался. Когда это было? Невольно подался вперёд Снегин. Теперь он мог потрогать куницу назана, даже не вытянув руки. В середине сентября. Куницын не выдержал и опустил глаза. "Дату не помнишь?" бармен наморщил лоб. Снегин терпеливо ждал. Каждый вопрос мог оказаться решающим. "Вроде понедельник был", сказал наконец бармен, потому что народу в зале сидело немного. "Точно, понедельник. Накануне выручка сумасшедшая была, а такое только по выходным случается. Больше только в пятницу". "Но это точно была не пятница". Награбили их в среду, всё сходится. В понедельник Кополов пил, во вторник отсыпался, а в среду пошёл на работу. Но почему он пил? А с кем он пил? Спросил Снегин вслух вместо почему. С девчонками нашими, нехотя признался барман. С промками. Это они его привели. Нет, они уже здесь активизировались после того, как им сигнал подали. Кто подал? Админка. За клиентом, если он один приходит, какое-то время наблюдают. А вдруг мент, типа контрольная закупка. Понимающе усмехнулся Снегин. Точно, в последнее время жалоб много, но заявления забирают, намекнул Снегин. Тут дело тонкое, тяжело вздохнул бармен. Проще по-любому договориться, чем в суд. Вы им деньги возвращаете? Ну, ещё чего? Психологическая обработка. Не я этим занимаюсь, а кто? когда админка, когда сам хозяин. Если клиент на утро возвращается с претензией, мы его на админку перекидываем, а там уже по обстоятельствам. Они вместе смотрят записи с видеокамеры, и админка подбирает к терпиле ключик. Куницын, ты что сидел? прицепился в бармена Снегин. Что за слова такие, терпила? хозяин так говорит. Простите, вырвалось, знать, что он сидел. Откуда я знаю? Куницын в нос уставился в стену. Зацепка. Сделал зарубку в памяти Снегин. Хозяин бара мне нравится всё меньше. Если сидел, значит, круг знакомых соответствующий, связи в криминальном мире есть. Ему ограбление организовать как два пальца об асфальт. Он может быть наводчиком и иметь за это долю. Гражданина надо тщательно проверять. Значит, конфликт улаживает ваша сотрудница. Админка, как ты говоришь, как её зовут? У нас их три. Админкой стать непросто. Это бывшие консюматорши, которые свою работу знают досконально и успели себя проявить. Но в силу профессиональной деформации консюматоршими уже работать не могут. О, как не удержался Снигин. То есть не могут больше много пить. У каждой профессии свои издержки. Рано или поздно наступает выгорание. Грамотно говоришь. Образование у тебя какое, Куницын? Высшее, признался тот. А почему ж ты в баре работаешь? А где? Я же не местный, то есть не москвич. Раньше в обувном бутике работал, богатым дамочкам ножки гладил. Собачья работа, чувствуешь себя товаром. Каждый день продаёшься. А тут чаевые щедрые. Да и забавно наблюдать за пьяным быдлом. Они такое порой вытворяют. Ты часом не на психолога учился, напрягся Снегин? Как ты догадался? Снегин даже не обратил внимания, что бармен опять тыкает. Становилось всё интереснее. Я ещё в первый свой визит обратил внимание, что коллектив у вас примечательный. Вышибало учится на кафедре спортивной медицины. А теперь выясняется, что барман психолог. Ну и кого ты психотерапевтируешь? У меня кого придётся. Пьяных клиентов тянет на откровения, когда и консюматорши подсаживаются, пока работу ждут. Ну и это самое Криво усмехнулся Куницын. Психологический портрет клиента составить. Жадный или заплатит? А ты, значит, спец? Я здесь уже 3 года работаю, тяжело вздохнул бармен. Моя первая смена запомнилась на всю оставшуюся жизнь. Секс в туалете, пьяная драка, а на утро два стакана элитного виски, после которых я не помнил, как домой к себе попал. Я тогда подумал: вот она, романтика. И остался Романтику твоей работы мы оставим на закуску. Чёрт, почему каждая моя фраза, сказанная здесь, превращается в каламбур? Выпить надо, и всё наладится, подмигнул Куницын. Никогда. Ты эти свои попытки оставь. Никогда. Я же профи. К делу давай. Почему вы решили, что с Копыловым можно работать? С кем? Куницын, похоже, не играл. Он и в самом деле не знал, как фамилия убитого охранника. С부가ём фото, которого лежит перед тобой. Снегинки внул на официального Копылова, одетого на фотографии в белую рубашку. Копылов Иван Алексеевич. Он явно искал общения. Сам подсел к одной из девчонок. Она сидела здесь, как приманка. Куницынке внул на высокий табурет рядом со Снегиным. Этот, как ты говоришь, Копылов, сел рядом, заказал ей выпивку. Алиса, как её учили, сказала: "Я не одна, с подружкой". И тут же связалась по ватсапу с админькой, чтобы получить добро на раскрутку клиента. А почему консюматорши в паре работают? Так проще. Да и клиенты чаще парами приходят. Алиса немного странная, её по-любому страхуют. Консюматорши ведь не каждая может. Некоторые месяцы здесь не выдерживают, сваливают. Надо быть общительной, весёлой, хорошей актрисой. Алиса красивая, на неё мужики охотно клюют, но свою работу не любит. Номер отбывает Когда работала одна, довольно часто случались проколы. Клиенты чувствуют её неискренность. Была бы страшненькая, давно бы вылетела отсюда. Но когда она просто слушает, молчит, ей охотно заказывают выпивку. Поэтому Алиса работает с Анжелой, autoisth, уважительно сказал бармен. И есть все шансы стать админкой. Да у вас тут иерархия, усмехнулся Снегин. Значит, Копылов вам подошёл. И Алиса с Анжелой взяли его в работу. Что дальше? Они за столик пересели. Копыловный стал ломаться, сразу заказал бутылку дорогого шампанского, мол за знакомство. Сам он пил виски, но Анжела уламывала мужика на пару шотов, мол новинка от заведения. Тут уж я постарался. Здоровый мужик, уважительно сказал Куницынке, внув на лежащее перед ним фото. Долго не пьянел, но в итоге поплыл. Выдаили его под частую. Сколько, поинтересовался Снегин. 300 с чем-то тысяч, больше у него не было. Улов так себе, некоторые оставляют здесь больше ляма. Рекорд 3, бизнесмен какой-то из Сибири. Заявление, кстати, забрал, описал. Многие пишут, усмехнулся Куницын. Пока фильм про себя не посмотрят. Когда это горело, извиняюсь, Копылов Иван Алексеевич, сюда вернулся, я поначалу подумал, что за деньгами. Снегин машинально отметил, что у бармена прекрасная память, а дурачка он играет. Здесь все сотрудники с двойным дном, поскольку и сам бар с потайными отделениями. Я хотел его сразу на админку перекинуть, потому что пришёл он под вечер, но этот грамилов вцепился в меня мёртвой хваткой, спросил, с кем я пил, не по-хорошему так спросил и взглядом придавил. Я сразу головой закрутил, где там Санёк? Ещё подумал, что один он не справится, потому что этот Копылов был трезв как стекло и выпивку заказывать не собирался. И ты ему сказал, имена девчонок назвал, а что мне оставалось делать? В конце концов, девчонки не виноваты, он же сам к ним подсел, точнее к ней, к Алисе самой её выбрал и не возражал, когда она сказала, что не одна с подругой, сам заказал коктейль, потом шампанское Копылова просто пёрла, деньги спустить. Грех было не воспользоваться. Алиса с Анжелой в тот вечер работали, когда Копылов вернулся. У Алисы был выходной, а Анжела на выезде. В смысле? Ну у нас ведь не один бар. Ещё и караоке есть. У Анжелы голосок неплохой. Клиенты ей охотно песни заказывают. Но ударная точка у нас здесь, поэтому задача промки довести клиента сюда, точнее, дотащить. Мы до утра работаем. Анжела и в караоке трудится с подружкой. Она и одна неплохо справляется, усмехнулся Куницын. Лучшая наша девушка. А в тот вечер ей дали Алису напарницей. Она послабее, но хозяин не хочет Алису увольнять. Зацепило. Вот и даёт ей тоже заработать. Может, спит с ней? Я им свечку не держал, буркнул бармен. Это не входит в мои должностные обязанности. Кополовского решил начать, когда вернулся в бар. С Алисы Нехотя признался Куницын. Я дал ему её телефон. Зачем? в упор спросил Снегин. А почему я не должен был этого делать? Потому что ты сразу почувствовала опасность. Я её каждый вечер чувствую. Кополов, кстати, тут же отыграл назад, сказал, что девушку ему очень понравилось. У него, мол, серьёзные намерения. И я подумал: а вдруг Алиса нашла своё счастье? И такое случается. И дал мужику её телефон. в конце концов он мог банально её выследить. Им всем показывали записи с видеокамеры, если они этого хотели, чтобы убедить никакого мошенничества. Когда Алиса заступает на смену, Снегин посмотрел на часы. Вам, как я вижу, не терпится, усмехнулся бармен. Угадал. Дай мне телефон девушки, хочу встретиться с ней немедленно. Почему не с Анжелой? А ты как думаешь? Копылов поступил точно так же. Ты ведь ему два имени назвал: Алиса и Анджела, и он попросил телефон Алисы. Соображай, ты же психолог по образованию. Раз наводку даёшь кого из клиентов, можно раскрутить на дорогое шампанское, а кто в бутылку полезет? И снова, блин, каламбур. Это потому, что куница, ну, у тебя за спиной полки с бухлом, мрачно сказал Снегин. Так может, бармен выразительно повёл плечом в сторону этих полок. Ни за что. Зря. Психология со стаканом в руке гораздо лучше заходит. Ну, дело хозяйское. А что касается девушек, задачка в одно действие. Анжелу Кополову ни за что не расколоть. Кремень баба. А Алиса, как это говорится, слабое звено. Кополов сразу это почуял, и он поехал к ней. Я почему-то уверен, что они договорились о встрече. А в чём причина-то? с любопытством спросил Куницын. Из-за чего сыр бор? Ну, кинули мужика на бабки. Не он первый, не он последний. и даже не представляешь, Макс, на какие бабки его кинули, фамильярно сказал Снегин. Он уже смирился, в этом баре придётся провести не вечер и не два, но пока даже не догадывался, насколько глубока эта кроличья нора. Про нору он вспомнил из-за имени девушки, с которой сегодня предстояло встретиться. Итак, когда Алиса выходит на работу? А никогда, она уволилась. Когда уволилась? Да почти месяц назад Снегин сразу напрякся. То есть после того, как ты дал Кополову её телефон, Алису никто не видел. Я не могу сказать за всех, замялся бармен. Я же не каждый день тут работаю. Он любовно смахнул невидимую пыль со стойки. При мне Алиса не приходила, но вы и у сменчиков поспрашивайте. Понял, кивнул Снегин. Новых одной пособи, запись в трудовой книжке. Шутите, осклабился бармен. Консуматорши получают деньги на руки в конце каждой смены. Все понимают, что девчонка завтра может перегореть и бросить собачью работу. Я такого тут насмотрелся, это же не бар, театр. Снегин невольно вздрогнул, вспомнив жуткую маску на лице у мёртвого айтишника. Становилось не по себе. Театр, говорите? Тогда здесь явно ставят драму, если не триллер. Копылов поговорил с Алисой, и она исчезла. Потом самого Кополова нашли мёртвым на дорожке в парке. Далее Снегин нашёл в кладовке номер от машины, на которой растаял в сгущающихся сумерках миллион баксов. Кто его здесь спрятал, этот номер? Алиса, возможно. Но ограбила охранника с курьером не она. Во-первых, грабителей было двое. Во-вторых, они явно люди отчаянные, доведённые до крайности. Алису же Куницын характеризует почти как амёбу. третьих номер исчез недавно, а Алиса же гораздо раньше. Хотя она могла и забежать в бар с подружками поболтать или объясниться с хозяином. Снег интериалса в догадках. Одно понятно: надо срочно найти Алису. "Диктуй мне её номер", велел он Куницыну. Тот вздохнул, но послушался. Только это: её на самом деле Катей зовут, в смысле. Здесь никто из девушек не называет свои настоящие имена. То есть Алиса не Алиса, а Анжела не Анжела. По паспорту нет. Алису зовут Катей, а Анжелу. На всякий случай спросил Снегин. Понятия не имею. Как так? Она давно здесь работает. Анжела и Анжела. Паспорт я её, разумеется, не видел. Все девушки скрывают свои настоящие имена. Спросил на всякий случай Снегин. Я думаю, да, Екатерина, значит. Пометил опер в записной книжке, открыв смартфон. и невольно вздохнул. Ну что ж, начнём с неё. Но я ещё вернусь, предупредил он Куницына. Кто бы сомневался, буркнул тот и механично взял из горки очередной сверкающий бокал. Бару, похоже, крышка, работу надо подыскивать. Мент попался упёртый. Снегин шёл к выходу, а бармен раздумывал, глядя ему в спину, предупреждать хозяина или нет, чтобы припряг все свои связи. Чего же им надо здесь этим ментам? Вон как вцепились. Но позвонил Куницын не хозяину. Когда заснеженным закрылась дверь, Куницын ещё какое-то время прислушивался к шагам на лестнице, и когда они стихли совсем, достал Айфон и торопливо набрал номер. Куницын взволнованно слушал гудки, но наконец в эфире раздался усталый измученный женский голос. "Да, Макс, говори. У нас проблема."